Глава 15. Имперские новости Здравствуйте, дамы и господа. Срочный выпуск. Наши военные корреспонденты сейчас находятся в рядах наших доблестных имперских войск, которые стремительно наступают вглубь Империи Драконов, что так вероломно напало на нашу Родину. Но нет, это не Восточный фронт, где войска Долгорукого и Доброхотова медленно, шаг за шагом, прогрызают сопротивление противника. Нет, это не Западный фронт, где армия Морозова яростно сражается с армией драконов на территории монгольского ханства, в то время как монгольский хан пытается подавить мятеж внутри государства, что у него не очень-то и получается. Но мы сегодня не об этом. Внезапно у нас открылся Центральный фронт. Да-да, сперва не было никаких предпосылок. Вот только за последние сутки наши войска... Причем численностью далекой от численности наших основных группировок на Востоке и на Западе, прошли значительное расстояние. В данный момент наш корреспондент находится в рядах этих бравых бойцов. Он еле успел их догнать на марше. Кажется, их не остановить. Переключаем на нашего корреспондента. Борис. Поменялась картинка. Молодой парень в бронежилетке и каске сидел сейчас на башне танка, а оператор снимал его и командира машины в шлемофоне, что сидел рядом, свесив ноги в открытый люк. Показали общий план. Было видно, что колонна нашей техники двигается по горной дороге, не встречая сопротивления. «Здравствуйте, дорогие телезрители! Передо мной Сергей Барсуков, командир 1 танкового батальона 3 Амурской бронетанковой дивизии. Говорите, Сергей, когда вы получили приказ на наступление?» «Мы его не получили», немного смущенно сказал танкист. Все как как-то само собой произошло». У нас задача была держать оборону на случай прорыва китайцами. Но в прошлом утром что-то пошло не так. Начала работать наша арта, потом отстреляли бомбардировщики, а затем в воздухе пролетели валькерии. Честно говоря, наши ребята решили, что на нашей стороне выступило Северное Королевство, но по переговорам стало понятно, что это не так. Это были личные военно-воздушные силы Галактионова, а вслед за ним полетели имперские транспортники или амуромец. Половина из нас о них никогда не слышала. Вы знаете, кто на них летает? Вот и я не знаю, но подозреваю, что в силу своей засекреченности там внутри находятся настоящие звери. Ну а нашу арту, как вы знаете, уже было не остановить. Они расхреначили вообще все, что было на той стороне Амура. Ну, кроме моста, конечно, который китайцы даже не успели заминировать. Как-то так вышло. Да, самое интересное, что в момент пролета воздушной эскадры над пламенем пожаров в воздухе с китайской стороны возник герб нашей империи. Вы знаете, ребята воодушевились. Как-то так все получилось без приказа. Мы завели двигатели и рванули на ту сторону. Походу, драконы были тоже под впечатлением, потому что снесли мы их, особо даже не заметили. А затем попёрли дальше. То есть вы хотите сказать, что барон Галактионов вдохновил наши войска на прорыв? Уточнил журналист. Танкист смутился. Вообще-то, это дело трибуналом попахивает. Так-то реально приказа наступать не было. И если следовать уставу, то мы дико сглупили. Танкист замолчал, обдумывая дальнейшее. И тут его лицо просветлело. Он широко улыбнулся и посмотрел прямо в центр объектива. Но ведь победители не судят, ведь так. Впереди раздался взрыв, и трансляция пропала. Камера вернулась к задачному комментатору, который в данный момент задумчиво почесывал нос. Увидев, что на него направлена камера, он тут же выпрямился и вернул на лицо дежурную улыбку. «Что ж, будем надеяться, что наши войска действительно победят. Победителей действительно не судят. Давайте, парни, вперед! Вся империя наблюдает за вами! Давите этих козлов!» Комментатор яростно вскинул руку. На этом трансляция прервалась. Перед тем, как она прервалась и побежала реклама, был отчётливо слышен голос из-за кадра. «Бля, что ты несешь?" Техника, которую я использовал, называлась «Ярость камня». Научил меня ей, конечно же, наш главный стихийник и любитель прибухнуть Дэн. Техника была действительно секретной и принадлежала Ордену Архитекторов. На мой вопрос, как достал он ее, Дэн сказал, что пришлось как-то выпивать с главой Ордена Архитекторов. И на кон были поставлены большие ставки. Суть спора была, кто кого перепьет. Я посмеялся и сказал, что не повезло главе Ордена Архитекторов раз он связался с главным алкоголиком многомерной вселенной. Но это был один из немногочисленных случаев, когда я увидел смущенного Дэна. Он сказал, что нет, победил архитектор, и эта техника была в качестве утешительного приза. На мой вопрос, что же проиграл Дэн, последовало молчание, после чего охотник тихо свалил без ответа. На лице у него было страдание. Судя по всему, у нашего Денчика кто-то сильно нагрел. Но, как бы то ни было, за подгон я ему был благодарен. Собственно, я обратился к духу камня, что для нас, охотников, было очень необычно, ведь мы-то оперировали душами живых существ. Я вообще-то думал, что у камня нет души, но это до тех пор, пока не познакомился со своими големами. Тоже, кстати, фишка архитекторов. Любят они этих неживых братанов. Но с големами я подружился и с этими разберусь. И вы знаете, одно дело знать теоретически, а другое дело изобразить это практически. Имея уже опыт общения с големами, я понял, куда давить и где просить камень отреагировать на мою просьбу, и он отреагировал. Через секунду я уже летел вверх, подкинутой взрывной волной. Рядом весело верещал Шнейерка, все еще не сняв каску. Мне кажется, для него это было веселым развлечением. Но когда я приземлился, утеса уже не было, а врагов, что меня окружили, также раскидало во все стороны. Приземлились они с переменным успехом. Кто-то по частям, кто-то переломанный, кто-то сильно помятый, но живой. Как всегда, все зависело от силы одаренного и того, что он из себя представляет. Особенно меня порадовали покорёженные бронеэкзоскелеты. Было видно, что крепости у них хватило, чтобы не сломаться окончательно. А вот находящиеся внутри операторы то ли потеряли сознание, то ли приуныли. В общем, волк будет доволен. Я думаю, если мы соберем и починим, то к подразделению холодные головы Добавится еще какие-нибудь головы. Отважные или слабоумные. Пока не придумал. Но с провинившимися гвардейцами внутри них. Но пока говорить об этом рано. Среди врагов было множество сильных одаренных, которые выжили. Они испытали секундную растерянность, когда услышали в эфире панические нотки защитников крепости. Пытались разобраться, куда им, либо бежать обратно на защиту, либо продолжать со мной разбираться. Тут пришел в себя Распутин и сказал заниматься мной. Что ж, моим ребятам повезло. Большинство врагов из крепости я вывел. Но как разобраться с техникой и обычным стрелковым оружием, это они знают лучше меня. Там уже грохотало. Я видел, что мои ребята пошли на приступ. причем некоторые из гвардейцев упали натурально на голову распутинским внутри крепости. думая, они затащат. А мне пора вступить в бой. Первое, что меня интересовало, выжили ли приручители. Поэтому я вызвал двух адских гончих направил на них стихийника, который формировал в руке шар огня. Один шар попал в гончую и её, а вторая всё-таки сбила на наземь и вцепилась огромными зубами в глотку. Сначала затрясло доспех одарённого, а потом его череп. Минус один, поэтому я призвал еще двух гончих. А вот тут вот наступил нежданчик. Призванные твари внезапно затормозили. Одна из них бросилась на вторую, вторая огрызнулась, и они сплились клубком и покатились вниз. Я нахмурился и более пристально глянул на врагов, пытаясь понять, от кого идет посыл. «Ну надо же! А ведь это сам Распутин!» Еще одно мысленное усилие и стая долбодятлов начала пикировать на врага. Вот тут для новоявленного приручителя уже было сложнее. Явно стало понятно, что приручительство — не его сильная сторона. Скорее всего, нахватался от кого-то по верхам. А я даже предполагаю, от кого. От себя-то он дятлов отвёл. И они врезали скалу, а вот нескольких одаренных они покоцали. Что ж, продолжаем разговор. Я накидался желе и ринулся в бой. Я то уходил, то появлялся из тени, орудовая аквила и посылая техники. В результате этого выяснилось, что Распутин умеет не только в приручительство. Он и техники огня, и молнии применил. А затем, напитав кулак силой, долбанул пещерного медведя, который подобрался к нему сзади. Значит, все таки он универсал. Враги напирали со всех сторон, но я потихоньку входил в боевой транс. Мои движения стали плавными и размашистыми, как маятник. Я начал увеличивать амплитуду хождения в тенях, добавляя ускорения. Со стороны это выглядело примерно так. Непонятно от кого или от чего, но одаренные стали один за другим получать удары из ниоткуда. Наиболее сильные из них успевали заметить мой расплывчатый силуэт, но сделать ничего не могли. Пятнадцать минут боя, и я уже полностью погружен в битву. Я Дух битвы, я Бог битвы, я сама битва. Как всегда бывает, в мозгу у меня все стало предельно ярко и четко. Фактически сейчас я могу предсказать каждое движение врага действовать на упреждение, не давая даже прикоснуться к себе. Мое тело все еще не было полностью готово. Мышцы стонали, а составы хрустели, и после этого боевого транса я опять буду лежать и кряхтеть дня три, но оно того стоило. Самое главное, что я достиг, это ясное понимание у моих врагов, что все они сегодня умрут. И смерть их обязательно будет не быстрой и, скорее всего, болезненной. Почему? Потому что каждый из оставшихся врагов был сильно одаренным. С одного-двух ударов я их не убью, а если задержусь дольше, то дам время сконцентрироваться на совместном ударе против меня. Этого я позволить тоже не мог. Поэтому я метался от одного врага к другому. Здесь немного просадил доспех, Здесь проткнул плечо и пустил первую кровь. Здесь удачно отрубил ногу. К этому можно скоро не возвращаться. Так, через некоторое время, я понял, что окружён толпой всё ещё сильных, но коллег, каждый из которых рад бы отсюда сбежать, но уже не может. Невредим у меня осталось всего четыре человека. Все они маги вне категории, один из них — Распутин. Двоих я не знал, а вот третий — оба-на! У меня, наконец, нашлось время присмотреться, и я его узнал. Это был Вербицкий-старший, идиот, который тоже попил много крови, как у всей Российской империи, так и у меня лично. Скорее всего, именно с его влияния его племянник перешел на сторону драконов. Да, Игорь Вербицкий был идиотом, но он был сильным идиотом. И при правильном воспитании и поддержке я сейчас бы получал свои ништяки и восхищение, подобно Алексееву, и продолжал бы драться за родную империю. Это не значит, что я бы его сейчас простил. Он уже натворил много дерьма и заслужил смерти. То если бы не дурное влияние дяди... А, впрочем, о чем тут думать? Если бы у бабушки были бы яйца, она была бы дедушкой. Я немного нарушил свою структуру боя и уделил больше внимания именно ему, почувствовав злость и обиду за то, что он воспитал такого сильного и такого глупого племянника и сделал его предателем. Одного за другим я призвал трех медведей сзади, сверху спикировала стая долбодерлов, и прямо под ноги ему бросил огненную саламандру. Распутин попытался спасти соратника, и частично ему это удалось, вот только от меня его спасти уже не получилось. Напитав левую пустую руку силой, я пробил ею как духовный доспех, так и металлический нагрудник и вырвал сердце у предателя из груди. По опыту знаю, что в несколько мгновений после этого он еще был жив, даже в сознании. Случилось это рефлекторно, уж слишком велика была моя ярость. Его беззвучный рот открылся в крике, а я помимо воли ляпнул. «Собаки! Собачья смерть!» И запихал его же сердце в широко открытый рот. А сам ушел в тень, потому что в тело своего бывшего соратника прилетело сразу два огненных шара от его бывших союзников, превратив Вербицкого в ароматную дымящуюся тушку. Такой себе поросенок, фаршированный собственным сердцем. Я оценил этот момент и продолжил, слегка расстроенный тем, что поддался эмоциям. Ведь задержался Свербицким чуть дольше, чем должен был, и чуть не поплатился за это, поэтому возвращаемся к старому плану. Еще полчаса битвы и практически все раненые одаренные мертвы, кроме трех истекающих кровью, что отбросили оружие и громко рали, моля о пощаде. Пока что их трогать не буду, разберусь позже. Распутин и два мага вне категории медленно отступали, отбиваясь техниками, стоя спиной к спине и не давая мне зайти к ним с тылу. Видимо, Это личные телохранители Распутина, и у них был большой опыт совместной битвы. «А ведь ты мог бы стать великим воином!» — улыбнулся я, когда в очередной раз не удалось победить наскока. «Почему ты не вернулся в империю? Ведь предал ее твой дед, а не ты». «Много ты понимаешь, юнец!» Распутин также использовал передышку, рукавом вытерев пот, который градом катился с него. «Если бы твоих предков унизили, ты бы знал» что я не мог так поступить. «Ну, моих предков не унизили, тут ты прав. Но моих предков уничтожили. Так что да, я понимаю, о чем ты. Самое интересное, что в этом участвовали твои ублюдочные родители». «Не смей так говорить про них!» Распутин кинул в меня шар огня, от которого я увернулся. «То есть ты расстроился, когда я в прошлый раз разбил меч твоего деда?» «Собака!» Распутин снова кинул в меня молнией, а два телохранителя по его указаниям выдвинулись чуть вперед. «Ну вот, вроде нашел его слабое место». Чувак очень трепетно относится к своим родственникам. Настолько трепетно, что даже забывается. «Пожалуй, я выкопаю их могилы и сделаю из их костей погремушки», — мыкнул я, отчего Распутин еще сильнее рассверепел. «Не, но ну это уж совсем неинтересно. Кодекс мне такое надругательство не простит. Да я и близко не собираюсь такое делать. Не такой я человек. Но вот так попасться, как ребенок. Серьезно, Маг вне категории, универсал». Правый телохранитель Распутина ровно на полметра переступил ту невидимую черту, за которой я уже могу действовать. Нырок в тень, и вот он падает обезглавленным. Но с двумя-то справится и ребенок. Распутин больше не трепался, он пытался спасти свою жизнь. Через пару минут пал его второй телохранитель, и остался только он. Я перешел с ним в ближний бой. С удивлением заметил, как перерубленный бицепс с его руки почти мгновенно сросся. Удивил. Регенерация у него какая-то запредельная. Что ж, плохим был бы я охотником, если бы не имел план действий на такой случай. Я тот, который победил гигантскую гидру в одиночку, правда и сам помер при этом, но это другое. А вот она отращивала свои головы нон-стоп, если не знать, как с этим бороться. Извини, дружочек, мысленно извинился перед духом орла, живущим в Аквиле. Я подселю к тебе на время одного не очень приятного соседа. Мелкая душа которая нырнула в меч, была действительно неприятной. У нее даже названия как такового не было. Мы называли ее Бляхой. И никто не мог понять, то ли это от Бляхи на ремне, то ли... Ну, вы сами поняли, что тварь была неприятная. И вот сейчас она должна была мне помочь. И она помогла. Следующую рану я нанес по бедру врага, и Распутин отпрыгнул в сторону, с удивлением посмотрев вниз. Он ждал, что рана вот-вот затянется, но нет, бляха не давала этого сделать. Она нарушала саму душевную структуру организма. Что ж, еще один выпад. Доспех затрещал, и правая рука Распутина летит в сторону вместе с мечом. Тот орёт, и из левой ладони у него вырывается молния. Теперь трещит мой доспех. силен скотина. Да и прическу мне немного испортил. От постороннего электричества у меня сейчас на голове образовалась натуральная афра. Поэтому я без угрызения совести отрубила и вторую руку. Распутин попятился. И вот он стоит на краю пропасти. Я заглянул вниз. Падать метров двадцать, но, скорее всего, этот говнюк выживет. «Можешь прыгать, но я прыгну за тобой. Ты же это понимаешь?» — улыбнулся я. «Мы могли бы стать отличной командой, парень!» Внезапно на Распутина накатило в полное спокойствие. Ужас ушел из его глаз. Скорее всего, это был шок после потери двух конечностей и предвкушение близкой смерти. Не знаю. Но сейчас он выглядел каким-то спокойным. Никогда бы мы не стали командой, не тешь себя иллюзиями, кровожадный ублюдок. Если вы думаете, что я не смотрел фильмы, где главный злодей глумится над жертвой, и она в последнюю очередь в последний момент спасается, то это не так. Я все видел. И разговаривал с ним сейчас по одной причине, потому что я, по крайней меня кодекс, выдохся как собака. Каждое движение требовало большого напряжения. В конце концов, я напитал и руку, и меч силой, и сделал выпад, намереваясь отрубить голову ублюдку. Вот только он не дождался меня, оттолкнулся сразу обеими ногами и полетел спиной вниз. Я вздохнул, и уже собрался прыгнуть было за ним, как вдруг увидел, что на середине падения, прямо под ним, открывается тухло зеленое окно портала, и он пропадает в нем, как ни в чем не бывало. «В рот мне ноги!» — выдохнул я и тут же включил сканирование на полную а затем резко обернулся и посмотрел вдаль. На соседнем утёсе стоял сухой лысый китаец, что опирался на посох, а его балахон развивался под упругими ударами холодного высокогорного ветра. Его духовный аспект горел ядовито зеленым пламенем. Прямо сейчас он был накачан под завязку и собирался выпустить что-то очень неприятное. Я понимал, что я безумно устал, что все мои две тысячи гвардейцев вряд ли помогут в битве с эмиссаром, Но, тем не менее, помимо воли я испытал радость. Радость охотника, который долго преследовал и, наконец, догнал эту мерзкую тварь, которая попила кровью мне и всем окружающим. Главное, я ее догнал. А как буду убивать? Ну, война план покажет. Секретный исследовательский центр драконов. «Господин остался. Ему нужно помочь». Без руки Распутин бился на операционном столе в беспамятстве при том, что он был под наркозом, физическим и магическим. Но этого не хватало, душа его страдала. «О каком господине он говорит? Император-дракон позаботится о нем, нахмурился худой врач, который готовился к операции. «Не берите в голову», — задумчиво проговорил Игорь Вербицкий, который прилетел сюда, как только услышал о произошедшем. Распутин уже был без сознания, а Игорь Вербицкий хотел знать, что случилось с его дядей. Ведь он скрывался в крепости Распутина. Но ушел оттуда только Распутин, причем порталом скверны. Крепость в данный момент молчала. Замок находился так далеко, что вокруг не было никаких войск, которые можно было туда послать. Императору-дракону доложили о ситуации. Вот только если он будет что-то предпринимать, то точно не будет докладывать Игорю Вербицкому, хотя тот и абсолют. Но абсолют-предатель, который из-за своей глупости сейчас оказался на побегушках и вынужден ждать, чтобы Распутин пришел в себя и что-то подсказал. Что вы планируете делать? обратился он к врачу. Руки отрастить ему не удастся? Как это возможно? удивился Вербицкий. Он точно знал, что Распутин владеет потрясающей регенеративной техникой. За его долгую жизнь он побывал во множестве боев, и было известно, что он может самостоятельно отрастить себе руки. А тут еще и вся мощь медицины драконов и все равно не могут? Ему прижгли душу. «Что? Как это возможно?» — от волнения Игорь стал повторяться. «Понятия не имею», — Развел руками врач и по совместительству лекарь и маг вне категории. Если он говорил, что это невозможно, то это, скорее всего, было так. В его духовное тело нанесли несколько порезов, отсекли руки. Теперь организм не воспринимает их как часть своего тела, поэтому не может вырастить обратно. То есть теоретически руки ему вырастить помогу, вот только управлять он ими не сможет. И что вы планируете делать? удивился Вербицкий. Ждем человека, ну или не совсем человека, который поможет. За дверью, больше напоминающей секретный бункер, чем операционную, послышалось шевеление. Дверь распахнулась, и внутрь зашла темная фигура в надвинутом на глаза капюшоне. Вербицкий пытался понять, кто это, пока фигура не подошла к столу и не откинула капюшон. Металлический череп, торчащие глаза, зеленые трубки. Перед ним стоял Бессмертный, один из двух оставшихся. Вербицкий слышал, что у Императора Дракона было три бессмертных — главный, или господин, и два его ученика. Главный погиб в схватке с Галактионовым, остались два его ученика. Да, они по определению были слабее учителя, но все равно это были натуральные машины смерти. Еще Вербицкий слышал, что они поклялись уничтожить убийцу своего господина. Вот только тут им запретил это делать Император Дракон по каким-то своим соображениям. Что он здесь делает, стало понятно, когда бес бросил настоящий рядом стол с инструментами длинный свёрток. Китайский врач его тут же развернул. На столе лежали две металлические руки. Но учти, человек, без приобщения к нашему знанию, используя лишь две конечности, этот человек будет постоянно испытывать боль. Очень сильную боль. Я должен тебя об этом предупредить. «На всю волю дракона!» — бесстрастно пожал плечами китайский врач и, взяв одну из рук, начал рассматривать место крепления. Вербицкий перевел взгляд на безрукого Распутина, потом обратно на лежащие руки. С ужасом взглянул на бесстрастное кибернетическое лицо беса. И все, что он мог сказать, было «Да ну нахер!»